Глава 14. «Ух ты, Эрик, ты только глянь, какая женщина идет под руку с каким-то доходягой. Пожалуй, я так просто этого не оставлю. Девушка, не желаете познакомиться поближе?» Это мы еще даже до ресторана не дошли. Только зашли в местный торговый центр, где цены немного выше, чем в других местах, и бедным людям не по карману а все потому, что Анна по дороге сломала каблук. Поскольку тут находилось все рядом, а я как-никак джентльмен, то предложил ей не вызывать парней на помощь, а отнести ее на руках. Так вышло, что два великовозрастных придурка сразу заприметили красоту Анны и простую одежду, которая была надета на мне. А еще я был без оружия, так как шел на судебное заседание, и там были свои правила. Да и что плохого может случиться в столице империи? «В общем, я сейчас выгляжу вылитым терпилой, которого два неместных аристократа решили присануть. Возможно, в другой обстановке это было бы мне интересно, но сейчас они нацелены на мою Анну». «Они не из наших. Говор у них английского королевства», дала мне подсказку на ухо Анна, которая не особо переживала за меня, а скорее за время. «Если представиться сразу, то они могут уйти». «Вот только представляться нужно не мне, а ей». А так идея была неплохой, но зачем? Ведь тогда совсем скучно будет. «Смотри и наслаждайся», — успокоил я девушку, нежно глядя на нее. Парни подходили все ближе и понимали, что явно я их расслышал, а раз не повернулся, то не уверен в своих силах. Такое действие сразу расценивается как слабость и дает зеленый свет на тупую агрессию. Шнырка показал мне, как на их лицах уже гуляет довольная гримаса. Не факт, что девушку получат, но со мной точно повеселяться. Слышал раньше о таком, когда благородная влюбляется в простолюдина, а потом ее шантажируют недоброжелатели. Делай, что говорим, и твой любимый не пострадает. Правда, это работает только тогда, когда род девушки слабее Одина, или же никто не должен знать об их отношениях. Я же специально стоял к ним спиной, делая вид, что мне все равно. «Кажется, нам повезло», — слышу, как тот, которого звали Эриком, довольно дает лыбу и ускоряет свой шаг анна тоже их слышала и уже была хотела высказать все что о них думает а они и вправду идиоты здесь совсем недалеко всего лишь через одну улицу сейчас живет ее бабушка которая прибыла с лучшей гвардией их рода впрочем как я понял, ее слова хватит чтобы пришло на помощь еще несколько родов если приплет бабуля успела многим помочь за свою жизнь и получила их свои должники нужно быть очень осторожным чтобы не попасть в ее сети Впрочем, у меня опыта будет побольше. Голова у меня работала быстро, но было сложно сделать выбор между разными вариантами. Столько всего могу сделать интересного, что не могу определиться. Из-за того, что времени было мало, я остановился на одном пафосном варианте, который не причинит этим двум вреда, кроме морального. «Прошу прощения, вам нужна помощь?» Хотя и начинали они по-дерзкому, но подошлись довольно грамотными словами, которые их могут спасти, если они ошиблись, и я их или сильнее. Теперь они смогут все списать на то, что решили помочь девушке и плевать им, что помощь ей была не нужна. Она же не вырывается из моих рук, а просто смирно лежит и наслаждается. Вы это мне? Поворачиваюсь вместе с Анной к ним и вижу, как на их лицах застывает ужас. М. мямлит тот, которого назвали Эриком «Вы?» — приподнимая одну бровь и буравлю их взглядом. «Что вы? Хотите мне помочь? Считаете, что девушка весит слишком много?» А вот теперь же Анна хмурится и не понимает, на кого смотреть злым взглядом, на них или на меня. «Мы, мы просим прощения, подумали, что, возможно, вам нужна наша помощь, и решили ее предложить». На да, парней было жалко смотреть. Они за эти секунды, кажется, постарели на лет шесть, а то и десять. Эх, вещи можно было выжимать от обилия пота вызванного нервами я же сдерживал себя чтобы не заржать а вот анна продолжала хмуриться так как не понимала что сейчас происходит а у нее такая натура что она хочет все знать свободны даю им отважку головой так как на руках держу девушку парней издуло, как ветром а ты говоришь что я варвар взглянул на анну во мне живет великий дипломат как видишь я победил их словами Анна прищурила глазки. Не знаю, в чем подвох, но позже точно узнаю. Как же сверкают ее глаза. Видно, что ее уже не остановить. Жаль ее расстраивать, но правда она не узнает, если только я сам того не захочу. Нейтральные воды Балтийского моря. Дирижабль принц Чарльз. Еще водки! орёт на неторопливую прислугу Эрик и залпом выпивает остатки только что принесенной бутылки. «И мне!» — поддерживает его друг Бернар, который сидит с таким же безумным выражением на лице. Интересно было то, что до сего дня они не любили такие прибейские напитки. Но что поделать, если их излюбленное вино и шампанское было не лучшим помощником в данном деле? Парням нужно было срочно снять стресс, а этот неблагородный напиток подходил лучше всего, по словам их отцов. «А как же все хорошо для них начиналось!» Они отправились в путешествие по империи, дабы посмотреть, как живут имперцы. Этот туризм был одним сплошным праздником, в котором они кутили отдыхали с красивыми девушками, а там таких, к сожалению, было намного больше, чем на их родине. Бывало даже, что дело доходило до дуэли, но не зря же они были наследниками своих родов и их с детства обучали боевому искусству. Хотя, по правде говоря, они не были тупыми, И не лезли в те места, где можно было нарваться, не лезли до сегодняшнего дня. Да кто, мать его, мог подумать, что Абсолют будет одет, как долбанный простолюдин, и, окажется, в таком месте, не выдержала психика Эрика, и парень заорал. Имперцы! Все у них никак у простых людей! Суки! От обиды, за пережитый стресс, парень швырнул свой стакан об стену каюты, которая на минуточку была четырехместной, а жили они здесь только вдвоем. Никто. «Друг мой, никто не мог знать. Ты видел его глаза? Я в них видел демонов. Улыбка. С такой улыбкой Гидеон VI шел уничтожать ельтиков». Вспомнилось Бернару уроки истории об одном очень сильном, но сумасшедшем человеке из прошлого, который убивал просто за косой взгляд в свою сторону. И даже убивал ближайших соратников, за что его прозвали Гидеон одинокий. А в народе уже приписали и продолжение «Гидеон — одинокий, но, сука, сильный». «Знаешь», «Знаешь — вдруг нарушил тишину Эрик, — «не знаю, как ты, а я больше в такие игры не играю. Пошло оно все. Лучше, как говорит отец, найду себе невесту и заживу спокойной жизнью». «Я тоже об этом думаю», — дрожащими руками поднес Бернар стакан к губам и выпил, словно там был лимонад. Как же я хотел заржать, и как ржал Шнырька. Два неуча реально повелись на иллюзию кольца Абсолюта этого правда мне показалось мало и я добавил еще немного своей ауры вокруг и на молодых парней смотрела сама смерть видно было сразу что они ценили на кого хотели наехать я о них уже все знал еще перед моей легкой шуткой шнырька проверил их документы и у них были билеты на дирижабль такие интересные билеты которые не имели даты и времени дорогая штука которой можно в любой момент воспользоваться да еще не на одних рассчитаны а на целый штат слуг. В общем, весело мне было. А вот парни, знающие последствия игры с «Абсолютом», еще не скоро в себя придут. После этого маленького инцидента я купил Анне новые туфли, и моя гордая львица уже смогла сама шагать, то и посмотрела на мои руки, прикидывая, наверное, как ей сломать и эту новую пару. Затем мы направились в ресторан, где проблем вообще ни с кем не было хоть поглядывали смертнички на Анну с заинтересованными взглядами. «Сила! Сила! еще раз сила! Я был прав. В любом мире правит только она, и если ты слаб, то тебя все отберут». «Хорошее заведение. Бабуля знает толк в высокой кухне», — довольно произнесла Анна, прижимаясь к моему плечу, когда мы покидали это место. «Голубцы были супер!» — не мог не согласиться с ней. «А вот гумус я не понял» хумус поправила мне анна он самый ладно что у нас дальше надо возвращаться а то ты вроде за столом говорила что у тебя есть дела в столице почему я таких не слышал наверное потому что я занимаюсь твоими делами ты всегда говоришь не беспокоить тебя и разберись сама принялась копировать она мою речь правильно говорю загивал я в ответ у нас же как ты занимаешься бумажками и скучными делами которые приносят тебе удовольствие а я а ты убиваешь всех и приносишь деньги в семью все верно Перебила она меня и продолжила мои же слова, словно с языка сняла. Дела у нас здесь действительно были важные У Анны эта встреча по моим земельным делам в какой-то там администрации, а вот у меня — встреча с Андросовым, но не младшим. Сама встреча была назначена сегодня Анной, и она мне говорила мимоходом, что если меня не посадят, то придется идти к Андросову. Вот тут я и задумался. Может, нафиг ту победу в суде? Но как-то не сложилось. Раз победил и на свободе, то придется идти. Конечно, лучше было бы сходить с Анной, но она занята, потому поехал я один. Едем к нему в поместье и никого не трогаем. Дорога вела по трассе одной из имперских шатэ. Сразу видно, что дорога не зря носит имя одного из предков императора. Вся ухоженная, казалось, даже трещины здесь нереально найти, не говоря уже о других проблемах. Но ведь я Сандер, и с лёгкостью нахожу не только трещины, но и проблемы. На одном из участков трассы, вдоль леса, с обеих сторон, я заметил что-то странное. Шнырька вдруг стал очень нервным и подозрительным, ходит туда-сюда в тени и при этом матерится под нос. Я обратил на него внимание и попросил доложить об обстановке. «Шука, шакалы!» — сплюнул он на пол броневика. ли что что-то!» Протянул он своим голосом мне на ухо и вновь пропал. А затем мне в глазницу стала транслироваться интересная картинка. Я бы даже сказал, увлекательная. В лесу сидела засада, которая ждала меня в трех километрах дальше по пути следования. То, что ждали меня, — это факт, так как в руках у одного был планшет, на котором мигала точка, движущаяся по карте. Шнырка все четко показал, и тут даже гадать не нужно, что произошло. Первой мыслью было то, что нам умудрились повесить маячок, за что сразу же получил нагоняй шнырька. Мелкий обиделся на такое обвинение, но машину проверил еще раз и ничего не нашел. Выходит, не вешали, а он был там изначально. Просто кто-то получил доступ к нему. Но если подумать логично, то арендованный транспорт мог иметь отслеживающую систему. Нелогично только то, что они раздают, кому попало, доступ к ней. Долго думать, что и как не стал. Засада была грамотной. Там только техники штук 20, а у меня всего три броневика. Лезть на рожон? Да, конечно, я бы с радостью, но не вижу в этом смысла. Ведь реально спешу, а эта засада позже отберет у меня много времени, которое придется потратить на объяснения с местными полицейскими и другими структурами власти, ведь столица. А у меня как бы и дома проблемы уже появились. Возможно, в этом и есть план, чтобы меня подольше задержать. Короче,. Это главная дорога, и по ней все ездят. Вот эта засада была как раз на ней, а я, такой нехороший человек, взял и свернул на одном отрезке в лес, а затем деревенькими и лесными дорогами поехал к озеру и вдоль него выехал на нужную мне трассу. Как итог, ходовая часть в моем транспорте, вероятно, сильно подстала, но зато засада была позади. Лишь нырка показывают, как неизвестные мне бойцы быстро собирают артефакты и другие спецсредства, и отправляются в погоню. Да только куда им? Эффекта неожиданности уже не было, и мы спокойно мчимся к Андросову-старшему. А ко всему прочему, нам на встречу уже едет его гвардия. Но что? Я позвонил и спросил его, что за парни ждут меня в лесу. Тот сразу и отправил своих бойцов. Интересно даже посмотреть на этот бой, если он будет, ведь ждали меня явно обученные люди. Ни одной отличительной метки. Документов там тоже не было обнаружено что говорит об их профессионализме. Ну, вы я уже не увижу этого боя, а лишь послушаю потом в пересказе, если расскажут. А если нет, то Анну попрошу узнать. Сам же я направляюсь дальше к поместью Андросовых. Оно, кстати, не было главной усадьбой рода, а было чем-то вроде дачи. «Волчара, всё хорошо у нас?» Пока еще было время, решил набрать его и узнать, что там дома, а то не звонит. Все в порядке, новых проблем пока не выявили». Отрапортовал он. «Все в полной боевой готовности, наблюдение ведется, мышь не проскочит». «Даже не хочу знать, что там за повышенный уровень такой, но молодцы, что работают». «У вас все хорошо. Мне бойцы доложили, что вы объехали засаду. Были проблемы?» «Блин, расту в его глазах. Он уже даже не переживает и научился верить в меня. После такого количества проведенного со мной времени он знает больше других». Не удивлюсь, если потом буду идти на штурм родового поместья Алмазного, а он мне такой «Возвращайтесь не сильно поздно, а то у нас с вами тренировка запланирована на вечер». Бойцов тоже хорошо он муштрует. Когда сообщил о засаде, то никто не задался вопросом «Откуда я знаю?» «И, может, я ошибся или пошутил?» Просто все молча стали делать то, что должны в таком случае. «Да какие там проблемы?» — вздохнул я. Засада там была не особо сильной. Если бы не спешил, то домой вернулся с новой техникой. А так пришлось объехать одно разочарование. Волк тоже вздохнул, и я ощутил грусть в его голосе. Кажется, мой волк превращается в долбанного хомяка на должности прапорщика. Волнуется за имущество рода больше, чем я. Ты мне лучше, волча, расскажи, почему ты после завода все-таки уехал? Что мне теперь тут делать одному? стал я наезжать на него, добавляя в голос обиженной нотки. Я понимаю, что ты не хотел оставлять без присмотра родовое имение, и это правильно. И чуйка твоя сыграла. А еще, наверное, ты, сволочь такая, за буревестников переживал больше, чем за меня. Но кто теперь своей физиономией будет пугать гвардейцев Андросовых? Мне им что, Одина показать? Я уже сильно привык к тому, что он меня сопровождает на такие встречи. Нравится смотреть, как охрана моих собеседников нервничает и следит за каждым движением волка, ожидая чего угодно. А волчара то этого тащится. Хорошая у него слава и лицо страшное. Я думал, что после моих слов, которые я произнес в шутку, полчара хоть немного смутится или начнет оправдываться. Да фиг там плавал. «Вы сами как маленькая армия, а имущество и дом остались одни», без капли стыда произнес он. «Эй!» — сполошился я, когда услышал знакомый звук. «Это что там шумит? Мотор буревестника?» Звук, как появился, так быстро и пропал. «Нет». все ясно с тобой». «Ладно, если что, я на связи». Волчара все не мог отказаться от своих мыслей об улучшении буревестников. Он находил своих друзей и знакомых, уже не бойцов, из надёжных и проверенных, и вербовал их к нам на службу. Предпочтение предоставлялось сейчас всяким технарям и механикам. Он увидел в буревестниках большой потенциал, но, по его словам, нужно сперва довести до ума, и тогда одна такая машина сможет сражаться против целого Мигбата, а то и двух имперской армии. Он прямо-таки был маньяком в военном деле. Сколько мне стоило нервов выслушать его речи, что он думает о необходимости проверки разных боеприпасов для таких машинок, чтобы на каждой ситуации использовать эффективно, а не долбиться головой в стенку. На его слова я сказал, что смогу головой стену пробить, а он лишь рукой махнул. Мимо нас промчалась гвардия Андросовых. И она внушала уважение. На перехват отправили 30 боевых машин. Не любят они шутки шутить, и не любят, когда их гостей обижают, как я погляжу. Хотя, по факту, я жених их дочери. Хм. Интересно, могу ли я теперь называть князя Андросова папой? Может, попробовать, а? Доехать пораньше, как планировал, не получилось. И все же я принял решение притормозить и дать призрачный шанс преследователям, чтобы те ускорились. Сам же, в свою очередь, напитал шнырьку до отказа энергии и отправил шпионить. Интересно, зараза, чем все закончится. Лучше опоздаю, но такое действие ни за что не пропущу. Меня ждало разочарование, причем полнейшее. Думал, встретятся две колонны, и у них завяжется тяжелый кровавый бой, прямо рядом со столицей. А тут такие вертолеты и самолеты имперские. Кто тут безобразничает? Трах-бах, веселье! Вот так я думал, что расскажу своим внукам, когда буду вспоминать эту историю, но нет. Они встретились, и, главное, вышли поговорить. В итоге преследователи представились каким-то тайным отделом, и сказали, что имеют полное право ездить, куда им захочется. Андросовцы согласились, но напомнили, что рядом находятся земли Андросовых, и их это нервирует. Те сразу дали заднюю и смягчили свою риторику, заявив, что проводят учения в целях повышения уровня боеспособности своего отряда. В такой формулировке не прикопаться. Единственное, что документов не было, и они поехали вместе с андровскими людьми в город, дабы подтвердить свои полномочия на бумаге. Выходишь, что Румянцев снова меня заказал своим псам. Или это кто-то другой?» «Да фиг тут поймешь, кто против кого!» «Впрочем, мне и нужно особо понимать — бей всех, кто бежит на тебя, и гладь всех, кто лежит рядом с тобой в постели!» «Вроде так говорил старый маг!» «Или же там было так — бей всех подряд, а потом разберешься, кого погладить!» «Вот реально не помню!» «И тут причина не в моей плохой памяти, она у меня отличная!» А просто старый маг любил эту поговорку повторять каждый раз по-новому, в зависимости от ситуации. Там даже были слова по типу «прибей всех». «Ну, наконец-то!» — хотелось мне выкрикнуть, когда мы подъехали к дому Андросова. И «отступаем!» — хотелось заорать, когда я увидел, что на крыльцо меня вышел встречать князь и... любительница ризотто. Стоп! А она что здесь делает? Стоп! А о чем она так мило с Андросовым беседует? Стоп! Блин, колечко поверх перчатки рода Андросов, и она явно не мама Андрюши. Ага, еще меч, что я подарил. Катерина опача! Она же в Иркутске с братцем по разломам бегала. Когда вернуться успела? И Андрюха гад такой не предупредил. Неужели сейчас за ту книжку обижается? Подстава, однако, протянула я, размышляя, как мне быть, или вернее, куда бежать? — Шволочи! Закрыли! — вздохнул шнырька глядя, как ворота за нашими спинами захлопнулись. — Шан рукам ждец! — Закрыли! — тоже тяжело вздохнул я. — Каждый шам за себя! — с такими словами свалил шнырька А ему чего бояться? — предатель теневой. — Нет, он не предатель. Он крыса, — не в обиду Одину будет сказано. Мало того, что ситуация для меня и так неловкая... Я не знаю, что делать. Так еще и этот мелкий придурок не убежал совсем а появился через несколько секунд, положил мне в руку женское кружевное белье и с озорной улыбкой пропал. Беленького цвета. А как же твое «надо»? «Не надо»? Да только кого это интересовало?»